Правые и левые легионы, повернувшись на четверть оборота вперед, начали выдвигаться вперед, размыкая карае. Конница испуганно прыснула назад. Похоже, всадники получили твердый приказ не наскакивать на копья, не погибать без всякой пользы. За несколько минут Олегу удалось развернуть легионы в полноценную фалангу от леса до леса. Теперь можно было немного перевести дух. Он вскинул лицо к небу. Безнадежно. Синева была истыкана множеством черных точечек, штрихами от раскинувших крылья вороны и цапель. Место для орлов не оставалось. Что же, вздохнул ведун, — придется прорубаться самим. Легионы слушай мою команду. Перед веشرينге бросить щиты и уйти назад, остальные вперед. Конница отхлынула назад по всему фронту, причем неожиданно легко. Легионеры мерный поступью двинулись в наступление. Вскоре длинный ряд из брошенных щитов остался за их спинами. Кто без оружия, подобрать щиты и выдернуть копья, а теперь все в строй. На поле битвы Из легкой конницы вынеслись колесницы, промчались вдоль передних рядов. На каждой, помимо возничего, стояла подвои, на которой сноровисто метали собранные в пучок пики. Строй опять начал кривиться. «Стоять — "Стоять!" зычно крикнул Олег. "Первому ряду бросить щиты и отступить, остальные сомкнуть строй вперед. Кошмищ получается, обрадовался купец. Гоним мы их, гоним! И в самом деле, всадники Раджафа теперь не успевали даже приблизиться к строю, чтобы помешать легионерам выдергивать копья. Как пострадавшие от атаки ряд, сменялась свежая шренга, и атака возобновлялась. Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Олег даже не заметил, во время какой затак среди конницы оказалась пара сотен смолевников. Он осознал опасность лишь когда заметил, что левое крыло фаланги вдруг начало отставать. К счастью, кованные конницы удалось проломить только пять рядов из восьми, после чего всадники завязли в человеческой массе и их быстро истребили. От ведо наимешательство не потребовалось. Он лишь бросил пару раз взгляд в ту сторону, дабы убедиться, что все в порядке. Потом возле правого крыла появились сразу полсотни колесниц, которые буквально закопали легионеров своими копьями испортив щиты половине воинов и в первом, и во втором ряду. Напротив левого крыла в это время крутилась только легкая конница пытаясь испугать мертвецов своими смещениями. Так что изредян смотрел больше вправо и опять упустил момент, когда в садике расступились, пропуская меж собой плотный отрез малевиников, разогнавшихся для копейного удара. Краем глаза он заметил только, что происходит что-то не то, что-то неправильное. А когда повернул голову, До смерти уже разлетались в стороны, словно стряхнутые с доски шахматной фигурки, а На поле стали вырываться один за другим одетые в броню всадники. Пятый легион вперед! — закричал он, хватаясь за саблю. Однако с малевником не было дела до кучки всадников, что стояли сотни шагов за сражающейся фалангой. На ней тут же начали сворачивать вправо и влево, снося головы стоящим в задних рядах легионерам. Обезумел колдун. схватив за руку, удержал Олега купец. Куда? Едину уж против рати тервёшься. Строй был прорван всего на ширине двух десятков легионеров. Но через эту дыру Словно через пробоину в латынях хлестали и хлестали всадники колесницы опять всадники Возничие колесниц повернули свои повозки погнали их сзади вдоль строя подрубая шипами на ступицах ноги с заднего ряда воинов Олег не мог развернуть легионы потому что с той стороны тоже напирали вооружённые каимцы пятью легион Плотный ощетинившееся копьями прямоугольник наконец подошел ко месту прорыва, вдавило стрелами каленых наконечников прорывавшихся врагов обратно в провойну. Хотя, конечно, большая часть всадников осталась на земле. Каресицы, развернувшись, ринулись на помощь своим, застряли в строю легионеров и были истреблены. Но к этому времени Фаланга потеряла четыре задних ряда. Четыре из восьми. Это означало, что новый удар тяжелой конницы мог прорвать ее практически в любом месте, в любом. Однако Раджав предпочел не рисковать и ударил там, где тонко, опять в левое крыло. Нам может там, под деревьями, полегли последние из отсеченных легионеров, открыв врагу дорогу садники и колесницы появились совсем на границе леса за пятым легионом стремительно обходя его по дуге проклятье Олег простил руку в сторону залитого кровью края поля зажмурился и как мог четче, чётче неразмеренно произнес заветные слова атар хорошками тхарадзара тхор Аноно бискор таракноркноркноркрано атахи!» Когда он открыл глаза, ментецы уже поднимались, залитые кровью, с пробитыми доспехами и расколотыми щитами. Поднимались, продолжая удерживать в руках мечи, которыми минуту назад бились против Олега. Убейте их, указал на атакующего врага ведун и восставшие из мёртвых повернулись, готовые к первой после своей гибели и схватке. Но у них не было ни больших щитов, ни пик, ни времени, чтобы все это подобрать и сомкнуться в строй. Всадники налетали на них, сбивали конской грудью, рубились вверху. Зомби прикрывались щитами, резали брюхо скакунам, чтобы потом добить упавших. Потом примчались колесницы, пробивая рыхлую массу пехотинцев, гордынями коней, прочными дышлами, кранцая их шипами колес. Е опять самыми уязвимыми оказались саррасаки. Стоило легионеру рубануть одного, как повозка опрокидывалась, раскидывая возничих и метателей копий, как ненужные игрушки. Далек опять вскинул руку. Атара хорошкомит, хардзар откор. Ананобис хор, тарак норт, норт, норт, кронос Ему некогда было смотреть, что происходит сейчас с фалангой. Все его силы и внимания сосредоточились на том, чтобы заткнуть прорыв, удержаться, не дать второй раз обойти фалангу со спины. Вот поднялись мертвецы Убитые считанные секунды назад развернулись навстречу бывшим друзьям, вскинули коленки. И опять всадники принялись прорубаться через рыхлый строй, Все ближе, ближе, ближе. Теперь точно пора. Олег снял щит с задней луки, крепко ухватил за перекладину, вытянул из ножен саблю, послал коня вперед. Ближний к нему каимец как раз пытался зарубить бывшего возничего колесницы в шлеме с высоким гребнем из конских хвостов на макушке. Но удары его раз за разом приходились на вскинутый горизонтальный меч. Ведуна воин увлёкшись просто не заметил, замедлил. Алекс размахал полоснул его клинком поперек спины. Слева Сбив хромающего мертвеца, наскочил другой враг. Середин подставил под падающий на голову меч свой щит, попытался уколоть противника саблей снизу, но тоже попал в деревяшку. Чуть отпрянул, отдергивая деревянный диск, успел уловить поверх него взгляд больших голубых глаз по сторонам от наносника. Каимец опять рванул сверху, Нолег Но на этот раз поймал чужой клинок на саблю, отвел в сторону. а щит резко метнул вперед, окантовкой в открытую грудь врага. Тот охнул, повалился от седла. Но теперь на середину налетели сразу двое. Он вскинул щит, закрываясь от одного, отбил саблю саблеудар другого, напустил деревянный диск, стремительно нанёс укол кончиком клинка. Пусть наугад, но шанс есть. Сталь упруго отдала в руку, входя во что-то мягкое, и в тот же миг на лопатке, выбивая из легких воздух, обрушился тяжелый удар. Милостью прекрасной Мары пластинчатая броня выдержала плоский шлепок, и ведун смог выдергивая саблю Тут же широким движением рубануть неловкого бойца понизу под щитом, глубоко рассекая тело чуть выше бедра. А, -а, -а! раскидывая пехотинцев, прямо на него неслась колесница. Рубануть лошадиную голову Олег не успел, вскинул щит. Мощный удар копья выбил щит у него из рук, но ведь он успел взмахнуть саблей. И достал мчащегося мимо излишне ловкого копейщика по шее сзади. Узнать результат удара он не смог. Лошадь повалилась на бок. Похоже, шипы со ступицы переломали ей ноги. Олег спрыгнул, но неудачно. На чье то тело поскользнулся, упал на спину. Последнее, что он увидел, так это обитое медными заклепками колесо неотвратимо накатывающее на грудь